Глава 15. Неведомо зверушка. Из деревни уходить не хотелось. Погода испортилась настолько, что желание сидеть дома и не высовывать носа наружу было особенно сильным. Ветер постоянно кидал в лицо мелкие капли дождя. Даже не столько капли, сколько водяную пыль. От холода не спасали ни плащи, ни куртки. Все промокало за считанные минуты. Под ногами чавкала грязь. Удивительно, буквально два дня назад была вполне приличная погода, хоть и не жара уже, но хотя бы сухо, а вот полтора дня противного мелкого дождя и идти по лесным тропам стало невозможно. Грязь налипала на ботинки, ноги скользили, настроение было подстать погоде, но на моем лице время от времени проскакивала глуповатая улыбка, а все потому, что перед выходом из деревни провожать меня прибежала Настя. обещал забрать меня встав передо мной и опустив глаза в землю сказала она а сам бросаешь насть во первых я тебя не бросаю а во вторых мне некуда тебя забрать начал я а на сердце бушевало пламя хотелось схватить ее обнять расцеловать лицо и все остальное потерпи немного я вернусь за тобой самое странное что между нами ничего не было вообще даже мимолетного поцелуя После того разговора за сараем мы практически не виделись. Так, за обедом и ужином, и то мельком. Мы даже не разговаривали больше. И вдруг такое. Она стоит под дождем, по щекам катятся слезы. И она ни в какую не хочет меня отпускать. «Боже, как же она красива!» «Я знаю, куда ты идешь!» Посмотрела она на меня своими огромными синими глазами. «Я знаю, что оттуда не возвращаются!» «Я вернусь!» Уверенно сказал я. «Вот увидишь». «Ты врешь!» — стукнула она меня кулачком в грудь. «Если ты не придешь, я найду тебя и убью, ты понял?» Лицо ее стало жестким, а взгляд похолодел. «Ну, теперь-то у меня нет выбора», — усмехнулся я. «Дурак!» — улыбнулась Настя и скользнула губами по моим губам. «Это даже поцелуем-то не назовешь. Так просто прикоснулась, но меня словно током ударило, а по венам побежал жидкий огонь». «Было бы это чудище, сейчас здесь порвал бы его голыми руками». Сзади раздались аплодисменты и улюлюканье. Мои друзья приветствовали первый поцелуй своего командира. Придурки, мне! Настя убежала сразу после касания наших губ, а я стоял и смотрел ей вслед. «Так, хватит сопли разводить. Нужно идти и делать свою работу. Вообще, странные изменения со мной произошли». В том своем мире я никогда не страдал робостью с женской половиной. Но вот дать сдачи для меня часто было проблемой. Иногда нужно было получить пощам, чтобы понять, что драка неизбежна. Нет, овощем я никогда не был. Но вот так как здесь хладнокровно выстрелить человеку в голову, скажи мне кто об этом лет шесть назад, я бы скорую позвонил. И не в обычную, а так, чтоб человека, сказавшего это, на дурдом увезли». Ну вот, выходит так, что убить для меня перестало быть сложностью. Разбить кому-то нос просто для того, чтобы получить необходимое, запросто. А вот увидел красивую девушку и все. Стою, мямлю, слова подбираю. Хотя вот сейчас вышло вполне достойно вроде. Ах да, а чудовище. Монстр оказался не так прост, но и не так сложен. Когда-то давно, еще при первых военных действиях, На территории Нижнего была поставлена лаборатория, и работали в ней специалисты по разработке всякого вида генетических видов оружия. В том числе и опыты по созданию химер проводились. Такое было сплошь и рядом. Тем более, что враг не стеснялся делать то же самое. Так вот, одной из причин, почему ракеты не ударили по этой территории, была именно потеря контроля над одним экспериментом. Один амбициозный доктор, зычной фамилии Циолковский, решил создать химеру на основе хамелеона. Но ему показалось мало того, что ящерицы этого типа могут прекрасно маскироваться. Он прикрепил к ним высокую регенерацию, снабдил ядом, увеличил их в размере и до кучи сделал плотоядными. В общем, та еще хрень получилась. В тот момент, когда он понял, что это слишком опасно, ящер вырвался на свободу. Итог. Два мертвых города и тварь на свободе. Ее пытались убить. Правительство не любит, когда из расчета приходится убирать стратегически важные объекты типа этой лаборатории. Вот только специалисты с техникой так и не смогли убить эту тварь. Вполне возможно, что у них это получилось бы, но здесь произошел ядерный удар. Эвакуация жителей, кутерьма и все такое. В итоге одна попытка, которая не увенчалась успехом, так и осталась одной. Про опасную тварь благополучно забыли. Шло время, ящер вырос и стал большой проблемой для искателей сокровищ. Вот такую историю рассказал мне человек по имени Никита. Тот самый, который работал под руководством Михаила на некоего торговца Федьку Колобка. На мой вопрос, откуда ты это узнал, тот пожал плечами и ответил. Мой отец работал в этой лаборатории. И то, что он давно и многим рассказывал эту историю, никто не верит. Вот с такими знаниями мы и шли на охоту. Знание – это уже половина успеха. Как же мы его убьем-то, если это тогда армия с техникой сделать не смогла?» Задал резонный вопрос Гарпун. «Да и отряды туда частенько ходили, и не слабые». «Ну, во-первых, армия его тогда не смогла обнаружить. А во-вторых, мы не просто отряд», – ответил я. «Хотя и сам понятия не имел, как мы будем убивать того, кого не видно». «А как мы его будем искать?» – спросил штамп. «У армии того времени было немало ресурсов, в том числе и приборы всевозможные. У них не было линзы», – поднял я палец вверх. «А еще у них не было нашего опыта охотников». «Будем надеяться, что ты прав», – подключилась линза, услышав свой позывной. «Я смогу его заметить? У тебя есть хоть какой-то план?» «Есть», – кивнул я. «Нам до места идти примерно день». «На ночевку встанем раньше, чтобы в город войти за светло. Там занимаем дом и навязываем бой противнику». «Вроде просто», — сказал штамп. «А если не получится?» «Что именно не получится?» — спросил я. «Ну, бой навязать», — ответил он. «Если эта тварь нам бой навяжет». «Так, у вас какие предложения?» — начал злиться я. «Мы недавно смело шагали на чудище, которое даже знать не знали, как выглядит». «Теперь у нас есть хоть что-то». Но вдруг все резко испугались. «Никто не испугался», — надулся штамп. «Я просто понять хочу, как мы его убивать будем». «Штамп, ты всегда знаешь, как убивать будешь того или иного мутанта?» — спросил я, начиная уже серьезно злиться. «Вот как ты на охоту ходил до этого?» «Ну, я... короче... нет, не всегда», — сделал вывод штамп. Ладно, я понял. Как всегда на месте разберемся. Вот ведь можешь, когда захочешь. Улыбнулся я. А что у тебя с этой красоткой из деревни? Китро прищурившись внезапно спросила Линза. Вот те Нати, удивился я. То есть вас не монстр интересует, а что у меня с красоткой? Не, ну а что тебе жалко что ли? Тут же появился рядом Штамп, да и Гарапун с коком сразу ушами зашевелили. Ничего у меня с ней не было, обрезал я их любопытство. Угу, конечно, не было, ухмыльнулся гарпун. Просто так она у тебя на груди рыдала. А может, и просто так, сделал я гордый вид. Я что, недостоин того, чтобы у меня на груди красотки рыдали? Нет, ну почему сразу недостоин? заулыбался штамп. Ну вот, чтоб ни с того, ни с сего. Просто я неотразим, и она не смогла устоять перед моим шармом. А воспользоваться моей красотой не успела, выдал я и сам обалдел от того, что несу, и естественно заржал в голос. Остальные тоже решили не отставать, и на весь лес раздался хохот пяти глоток. Причем Линза от нас не отставала ну ни разу. А если серьезно, отсмеявшись, сказал я, ее падальщики попортили. Это мне баба Маша сказала, и ее теперь замуж никто не берет. А ты, значит, возьмешь? С хитрющим видом спросила Линза, если она захочет. Я даже остановился. Короче, ребят, кажется, я влюбился, как мальчишка. А то мы не поняли. Чуть ли не в голос заявили они и снова начали ржать. Затем меня по очереди начали хлопать по спине и нахваливать мой выбор. Подбадривать и подшучивать. А я смотрел на поведение Лиса, И мне оно очень не нравилось. Нет, он не убегал, не скулил, не суетился. Все как раз наоборот. Он спокойно семенил рядом и не отходил от меня ни на шаг. Вот только при этом у него были опущены уши, а хвост безвольно волочился по грязи. «Всем стоять!» – скомандовал я, и отряд тут же рассредоточился, почувствовав тревогу в моем голосе. «Что случилось?» – ворочая стволом справа от меня, спросил гарпун. «Пока не знаю, но лис ведет себя странно», – ответил я. «При этом я не поднял автомат и не изучал глазами округу. Линза, ты ничего не замечаешь». «Да вроде нет». Осмотревшись и немного подумав, ответила она. «А что с Фоксом? Вроде он спокоен». «Даже слишком», — ответил я. «Он от нас ни на шаг не отходит. А точнее, от меня. Может, ревнует?» — вывез штамп. «Я серьезно, штамп. Сам посмотри на него. Не поддался я на шутку. Он глаз с тропы не сводит. Постоянно вдаль смотрит». «Точно?» — посмотрел он на Лиса. Тот сел прямо в лужу и продолжал смотреть вперед перед собой. «По-моему, он чего-то или кого-то боится». «Вот и я о чем», – кивнул я. «Ну, что делаем, господа и дама?» «Не знаю», – ответил штамп. «Может, дальше пойти, пока не нарвемся, а там уже решим?» «Я бы лучше понаблюдала издалека», – ответила линза. «Приятнее, когда знаешь, на что охотишься». «Я за наблюдение», – ответил гарпун. подкаблучник. Сразу уколол его штамп и тут же заработал подзатыльник от линзы. «Ай, ты чего дерешься?» «Без ужина оставлю», — пригрозила она. э это удар ниже пояса!» — сделал большие глаза штамп, но успокоился. «Я бы тоже понаблюдал», — высказал свое мнение Кок. «Значит, единогласно. Присоединился я к большинству. Штамп не в счет». «Ну и откуда наблюдать будем?» — сразу же съязвил тот. «Где заканчивается граница владений монстра?» «Вопрос на миллион долларов», – задумчиво сказал я. «А что это?» – спросила Линза. «Доллары. Хм, звучит как-то чудно». «Не уникай, это поговорка из старого мира», – ответил я. «Сейчас действительно хотелось бы понять и определить позицию». «Что это там?» – спросила Линза, указав пальцем куда-то влево. «Где?» – начал присматриваться я. «Да вон же, как будто Марьева какое!» Снова направила пальцем наши взгляды она. И тут, наконец, я увидел то, на что показывала наша глазастая снайперша. Я перевел взгляд на Фокса и понял, что он давно уже видит это. Именно туда он смотрел сейчас тем же взглядом, что и несколько минут назад. «Назад!» – закричал я. «Валим, пока не поздно!» Мы бросились в рассыпную, но направление выбрали верное, раз погони за нами не было. Отбежав на километр-полтора, я остановился. Ко мне начали подтягиваться остальные. «Что там было?» – отдышавшись, спросил гарпун. «Припустили мы знатно. Давно так не бегал». «Там не ящерица». Сплюнув густую слюну, сказал я. «Дай воды». «А что тогда?» – спросил штамп, протягивая мне фляжку. Мне показалось, что это рысь. Отдышавшись после большого глотка, выпалил я на одном дыхании. даже не знаю хорошо это или плохо плюхнувшись на свой рюкзак прямо в грязь сказала линза нужно валить ее сейчас пока дождь идет в сухую погоду мы ее вообще не увидим согласен кивнул я вот только как это сделать от ящерицы хоть на дерево залезть можно ящерицы по деревьям лазают только в путь А опроверг меня кок да и быстрее они хочешь сказать с рысью проще будет ухмыльнулся я ничего не хочу сказать «Но Линза права. Сейчас есть хоть какой-то шанс», — ответил он. «Ну что, пошли тогда охотиться?» — сказал я и оттянул затвор вала, чтобы проверить, есть ли в стволе патрон. «Или еще полежим?» «Нет, пойдем, сделаем дело и будем лежать», — сказала Линза, поднимаясь на ноги. Задолбала погода эта. «Так нам же она в плюс», — подметил штамп и погладил свой пулемет. «Может, хоть сегодня из него пострелять получится». «Руки бы им оторвать, ученым этим!» – пробубнил гарпун. «Это же надо! Рысь размером с носорога сделать! Еще и невидимку!» Рюкзаки скинули там, где лежали. Лиса тоже оставили возле них, пусть охраняет. Тот даже и сопротивляться не стал. Видно было, что страшно ему. Храбрился просто, чтобы в грязь лицом перед хозяином не пасть. Пошли осторожно, напрягая зрение до предела. Видимость и так не фонтан. А эта тварь еще и с местностью сливается. «Ну, теперь хоть понятно, с чем дело имеем». Первая мутанта, как всегда, заметила линза. «Вон она!» — указала она пальцем на едва заметное, слегка мутное пятно. «Едва я скинул автомат, как рысь тут же скрылась. Как и куда она ушла, было не разглядеть. Мы двигались осторожно, прижавшись спина к спине. Дождь заливал глаза. Порывы ветра заставляли их слезиться, но моргать было страшно. Одно мгновение может решить весь исход боя. «На десять!» Крикнул штамп и грохнул короткой очередью из своего пулемета. «Ушла, тварь!» Мы все глубже и глубже входили на ее территорию. Странно, почему она ее не покидает? Тут я заметил движение справа, развернул ствол автомата и дал очередь. Попал или нет, не знаю. Слишком размыто и быстро двигался мутант. «Может, ее в другом диапазоне видно будет?» Задал вопрос гарпун. «Штамп, проверь в бинокль на ночном и тепловом диапазонах». Тот молча кивнул и потянул чудо-прибор наружу, приставил глазам. Долго всматривался в окружающую картину, затем опустил и отрицательно покачал головой. «Ничего не видно, как будто свет сквозь нее проходит», — подтвердил он словами свой жест головы. «Как они это сделали, не знаю». Не успел штамп договорить, как тут же вскинул пулемет и дал очередь по кустам перед собой. «Мы разом развернулись на его направление». В это время раздалась очередь сзади. Рысь просто перепрыгнула через нас и, приземлившись, тут же отскочила в сторону. Саму ее мы почти не видели. Но из-за дождя грязь после таких прыжков прекрасно разлеталась в стороны, давая нам прекрасную возможность видеть момент приземления. Неудавшаяся атака мутанта заставила его отступить, а нам дала пару мгновений передышки. «А она нас не заманивает случаем?» спросила Линза. «Своим прыжком она могла смять нас за секунду». Похоже на то, согласился я. Вопрос только куда и зачем? Кажется, я знаю, ответил гарпун. Впереди овраг. Если мы в него залезем, нас уже ничто не спасет. Словно в подтверждение его слов сзади раздалось страшное шипение, которое начало переходить в дикое урчание. Звук, похожий на то, как два кота в марте начинают мурзиться друг на друга. Только громче и страшнее. Я, как замыкающий наш круг со спины, выпустил длинную очередь, едва заметный силуэт. «Мне повезло. Я попал. Рысь не успела отпрыгнуть, и хорошая куча пуль врезалась в нее, заставляя противно заорать. И вопреки здравому смыслу, размытое пятно не отпрыгнуло назад или в сторону. Оно метнулось ко мне. Что произошло дальше, я не понял. Меня просто снесло с места и подбросило метра на три вверх. Приложившись о землю, я еще метра четыре проскользнул по грязи. Автомат я потерял еще во время полета. Винтовку брать не стал за ненадобностью. Дробовик валялся где-то там же, где недавно стоял я. Морда рыси стала видна из-за крови, которая текла из ран. Одна из пуль пришлась ей прямо в глаз. А вот второй глаз сейчас смотрел прямо на меня. Не знаю, видели мои сейчас эту тварь или просто боялись стрелять, чтобы не зацепить меня. Я провалился в этот вертикальный зрачок. Казалось, время остановилось и стало густым, как кисель. Рваная дыра от пули на морде рыси начала затягиваться прямо на моих глазах. Я увидел, как быстро вырастает на этом месте новый зрительный орган. Хвататься за стечки, но в такой ситуации было бессмысленно. Рука сама собой потянулась к моему новому оружию, японскому мечу из города Ворсмы. Где-то на грани восприятия я услышал тягучий крик. «Сумрак! Осторожно!» Мое движение совпало с прыжком рыси. Единственное, что я успел, это выхватить клинок, наклонить его в сторону и слегка отойти. Все это в одно движение. Сильный удар, острая боль в ребрах, полет и спасительная темнота. В сознание приходить не хотелось. На этот раз темнота была по-особенному мягкой и приветливой. Казалось, что она обнимает и убаюкивает, покачивая меня, словно младенца на груди матери. Вот только с каждым разом амплитуда становилась все больше и больше. И вот я уже словно солнышко кручу на старых советских качелях. Что-то больно хлещет меня по щекам. Какие-то ветки, что ли? «Мокрые, противные ветки».